Крым, Ялта. Полгода спустя. Они сидели в кафе на 14 этаже гостиницы «Ялта-интурист» и завтракали, глядя с веранды, обиваемой легким ветерком, на тихое море, близкие горы, на побережье, еще не засеянное загорающими по причине раннего утра. Утро же выдалось тихим и теплым, дышалось легко, На поручнях веранды ворковали голуби, над водой летали чайки, и настроение у Никифора было радостно умиротворенное. Подстать погоде и мироощущению. Дети Анны должны были прибыть через два дня. Так она решила, пообещав спутнику, тихий отдых на берегу Черного моря в ее компании. Он понимал женщину, ставшую ему близкой, Дети, которые после всех передряк и треволнений превратились в его детей, прошло полгода с того момента, как они втроем Никифор, Анна и Кремчук высадились из своего настоящего времени в прошлое, оставив хозяина квартиры Стомина размышлять над решением проблем дикогеренции в старой версии вселенной. Разумеется, в этой новой ветви, а по сути в той же. ставши аналогом для остальных ветвей, себя они не встретили, так как убыли из нее естественным путем, подчиняясь общему потоку времени. Климчук какое-то время допытывался, куда делся его прототип, пока не сообразил, наконец, что прототип просто переместился в невообразимое пространство мультиверса, при его очередном ветвлении, на сей раз по причине самого перемещения во времени. Зато в старой новой ветви существовал истомин, который действительно сооружал аккумулятор, или, как он называл, накопитель энтропии, и был близок к завершению работы. Уговаривать долго ученому не пришлось. Он сразу понял, в чем дело, кто к нему пришел в гости, естественно, не стал продолжать строительство накопителя, пообещав сначала просчитать все последствия этого шага. Идея Виктора о воздействии с помощью накопителя сразу на все версии мультиверса захватила его полностью. Однако новую машину мультивариантного времени он пообещал не включать. Оборонщиков не трогали. В прошлом варианте физик согласился работать с ними только по причине отсутствия средств на создание накопителя, но теперь этот вариант был не нужен. Расчеты ученого подтвердили все повороты реальности, связанные с ветвлением Вселенной на копии при каждом резком «скачке вероятности», как он выразился. Оказалось, что Вселенная распадается на копии не каждый квант времени, а лишь при достижении некой критической массы, близкой, по вероятности, к стопроцентному пределу, за которым и происходит реализация события. Иными словами, Вселенная размножалась только при уверенности в необходимости ветвиться, дабы не случались парадоксы типа «дедушка-внук». Внук, или сын, неважно, не мог убить своего деда или отца в данной ветви. Он лишь запускал механизм ветвления. Хронопетля, как метко выразился Никифор, имея в виду события, способное создать парадокс, для данной ветви просто исчезала вместе с участниками конфликта, порождая две новые ветви, где оставались живыми и дед и внук. Таким образом, появившись в прошлом на два года раньше описанных событий, Никифор и его спутники... Не застали там самих себя, так как отделившиеся новые ветви унесли их аналоги в иные пространства. Для окружающих Никифора людей вроде бы и ничего не случилось. Все участники событий в будущем просто вернулись, образно говоря, сами в себя, хотя и помнили все, что с ними в этом будущем произошло. Для данной копии Вселенной, породившей человечество, катастрофы не случилось. Творец Н-накопителя, создавший неожиданно для себя самого нечто вроде машины конца света, осознал опасность своих экспериментов с энтропией и пообещал не связываться с оружейными конструкторами. Он действительно был чисто научным исследователем, ученым до мозга костей, которого ужаснула перспектива стать новым геростратом, способным уничтожить ни город, ни планету. Всю Вселенную. Правда, это вовсе не гарантировало человечеству мирной жизни, потому что мог появиться еще один чистый исследователь, лишенный морали и мук совести и довести конец света до финала. И все же какое-то время можно было расслабиться и не думать о грозившей людям опасности, что и сделал Никифор, решив не отпускать Анну далеко от себя. Они вскоре сдружились, а потом, через месяц, когда следователь познакомился с детьми понравившейся женщины, ему разрешили отвозить их в детсад, решили жить вместе. В Ялту они прилетели 2 июня, и Никифор, наконец, понял, чего ему не хватало в жизни. Правды нет-нет, да и мелькали в душе воспоминания о главном дне ожидания гибели, уложившемся для обычных людей в семь часов. а для Никифора — во все шестнадцать. Да всплывали мысли о запутанных метавселенных, в которых остались копии его самого и близких людей, для которых угроза уничтожения еще не была снята. Оставалось только верить и надеяться на копии самих себя, на то, что и у них получится решить проблему выживания в каждой из отделившихся ветвей вселенной. «О чем задумался?» Поинтересовалась Анна, одетая в легкомысленный летний наряд – белые шортики, голубая маечка, облегавшая соблазнительно колыхавшуюся грудь. Бюстгальтер она не носила, притягивая взор отдыхающих мужчин, но ее это не смущало. А Никифора радовала, потому что обладателем этого сокровища был он. «О прошлом», – смущенно признался он. «Сегодня проснулся ночью». «Звезды на небе, тишина, плеск волн. Красота!» Вспомнил, как мы познакомились. «Не о прошлом надо думать, а о будущем», — мягко пожурила его Анна, поднимая стакан с кефиром. «Не хочу, чтобы прошлое возвращалось. Особенно недоброе прошлое». Никифор улыбнулся, поднимая свой стакан, представив, что где-то в невообразимой дали... либо в не менее непредставимой близости, в бесконечной череде ветвящихся вселенных, его аватар, точно такой же Никифор Сомов, сидит напротив точно такой же красивой женщины, и все они, бесконечные копии, счастливые. Февраль 2022 года Конец книги Василий Головачев Время убивает. Читал Сергей Удилов. Июль 2022 года. Тверь.